В Первую мировую войну в окопах давали такие таблетки, ч т о мы о бабах не думали. Ну как же, помню, помню, такие розовые. Да, так знаешь, они только сейчас на меня стали действовать. Три солдата соревнуются в меткости стрельбы. Англичанин попал из винтовки в с п и ч н ы й коробок на расстоянии 200 метров. Француз. попросил подбросить две монеты и двумя выстрелами попал в них. Русский стоял, смотрел по сторонам, потом поднял голову. «Слышите, комар летит? Слышим!» Русский выстрелил, но комариный писк продолжался. «Не попал! Летает!» — радостно закричали все. «Летать-то он будет! Любить никогда!» Полковник спрашивает у жены, слушай, любовь — это работа или удовольствие? Если бы это была работа, ты бы взвод солдат давно прислал. На стадионе корреспондент с магитофоном н берет интервью у болельщиков. Подходит к молодому парню. Ваша любимая команда — «Спартак». Подходит к группе девушек. Девушки, какая ваша любимая команда? «Динамо». Подходит к генералу. Какая ваша любимая команда? Моя любимая команда — «Смирно». Комиссия по проверке техники приехала в танковую часть. Из бокса выходит пьяный лейтенант и, увидев генерала, подходит с т р о е ы м шагом с докладом. «Товарищ генерал, командир танкового корпуса Петров!» Генерал удивленно спрашивает, сколько служу, никогда не видел лейтенанта в должности командира танкового корпуса. «Как вам это удалось?» «Все очень просто. Движок пробили, шасси пробили, пушку пробили, только корпус остался». Вечерняя проверка. Сидоров, я. т е б а ш в и л и я. Через забор ногу с Задирищенко, я. Ох, и ни черта себе фамилия, я. На политинформации командир взвода спрашивает, а Бульгеддинов что такое родина? Не знаю. Дурак. р о д и н а Абульгендинов, это твоя мать, понял? Так точно, Петров, что такое родина? Родина — это мать Абульгендинова. Командир роты проходит по плацу, увидел лежащую голову. Дневальный, что это такое? Голова, отвечает Дневальный. Я вижу, что голова, но почему не стрижена?